Из клиента планирует поиметь как минимум в десять раз больше, поэтому я задрала размер вознаграждения. Еще и робко надеясь, что жадюга обалдеет от моей наглости, откажет и назначит кого-то другого. Веревки из меня вьешь, счастливо заворковал директор, расплываясь в улыбке от уха до уха. Главное сделай все в лучшем виде. Клиент не должен заподозрить, что это именно мы его обобрали.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 Кроме обязательств перед коалицией, которая спасла твою жизнь и перенесла в будущее, дабы ты потрудилась на ее благо. А если директор театров, который тебя распределили на отработку, оказался преступником и четко дал понять, либо работаешь на него, либо сгинешь в бескрайнем космосе? Жаловаться? Кому? На Энгине 24 у Акуса все куплено, а до властей коалиции?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 Я невольно поморщилась, ожидая хруста стекла, но его, естественно, не последовало. Нервишки ни не к черту. Платон Звягинцев землянин из золотого миллиарда, молод и бестолков, создан, чтобы стать легкой добычей, принялся вводить у меня в курс дела леберец, скинув с лица маску душки босса. Идиот бросил корабль в седьмом доке и даже не приставил охрану.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 Съемки в ток-шоу «За гроши» и анимация на детских праздниках. А я так надеялась, что хоть в этот раз получится стать звездой. Я бы согласилась на все, чтобы стать популярной актрисой. Такая наивная была. Желаний своих не боялась. Смахнула непрошенные слезы и вошла в уже другую гримёрку. Верная Ванесса терпеливо поджидала у очистительной кабинки.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 флайеров, кражи ценных вещей и добычи информации. Вот профиль, на котором специализировались птички Акуса Боржа.